Дело было весной на даче. Давай. Кто-то плачет. Что? Что? Кто? Кто-то плачет. Плачет? Что это вы думали? Прислушайся. Слышишь? Стонет кто-то. Ну, где? Это должно быть, дитя к нам подкинули. Дитя? Я, я не могу слушать. Лёша приподнялся и стал слушать. В Насте открытое окно глядела ночь. Вместе запах запахами и тихим шелестом лип и слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. Не разберёшь сразу, что это за звуки. Плачли ли-то детский, пенели, войли. Были дисконты, альты, тенорады. Тихо, тихо, Варюша. А, тихо. Да это ворь коты, глупенько. Коты? Это не может быть. А, а басы? Кто же? Свинья? Кто же? Ведь мы не забываем и Бога на даче. Нон слышишь? Басы? и есть? А басы? Тинора, коты, О, О, успокойся, Валенька. Я не могу, я не могу. Да, спать не ой. дают. Чёрт бы их побрал, орут. Кошачье пение, между тем, шло крещендо. К певцам присоединились, по-видимому, новые певцы, новые силы и легкий шорок. Внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню. нежный как студен, пиано достигала высшей степени фортиссимо и скоро воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам с восьмыми и шестнадцатыми. Трети тянули длинные однообразные ноты, oh, а один кот должен быть самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором. В семь утра вставать надо, на службу ехать. они ревут, спать не дают дьяволу. Мне страшно. Да замолчи ты-то. Ну, ну, пожалуйста, баба. Нюня тут над самым ухом, хныкает тут. Ну, чем я виноват, чем? Что они, мои, что ли, коты? А спрыгнул с кровати. Он поглядел вниз на землю и увидел штук десять котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на прокинутой вверх дном лохане, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше, любви ли к кошечке или собственного достоинства. За любовью они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать. В отношениях друг к другу сквозила самая утонченная ненависть. По ту сторону полисятника терлась решетка свинья с поросятами и просилась в садик. О, негодяи, пошли. Пошли вон. Ой, черти, Ой. Ой. Ой. Пошли анафемы. Черт бы вас побрал. Варя. Мне страшно. Ну. Варя, ну, ну дай-ка мне графин. Мы их окатим. А -а -а. Вот вам Вот вам эх, молодежь, молодежь Ну, можно ли так делать? Ах, а это не молодежь алёша поднял лицо ко второму этажу И увидел плечи в халате с большими цветами Суки и жилистые руки На плечах торчала маленькая седовласая головка В ночном колпаке А пальцы грозили Старец Алёша узнал в нем Своего начальника Сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Это же не молодежь откатыз. Вы почевать изволите? Нехорошо. Вы идете против природы, молодой человек. Какое вам дело? Ведь это <связь> организм. Как по вашему, надо понимать. Не хвалю, не хвалю. А? Сам и не спит, до котов любуется. Вот дело-то неприятно жить вместе с начальником. Молодой человек, где вы? Молодой человек, пожалуйте сюда, в окно. Я здесь, я готов. Видите вы этого белого кота? Видите? Да. Ну, видите, да? В крапинку. Да, как вы его находитесь? Это мой. Это а -а -а. мой <гул> <гул> <гул> манер, а? Манер. Ваш. О, апостоль. Поглядите-ка. Мяу. <гул> Мяу. <гул> <гул>. <гул> Васька. Васюша. Ух, <гул> шель моя. Васенька, здорово. Усище-то какие пошака, паршака. О, <гул> сибирской шель. Из мест отдаленных. А кошечки быть, да. кошечки быть в беде, в беде. Да я отойду. Всегда мой кот веих да. брал, манера! там, да. манер.